Голова 33. Думаю, у тебя было достаточно времени осмотреть комнату, но не стоит беспокоиться об этом игральном домике. Хотя, полагаю, уже поздно об этом говорить. Я уверен, ты уже догадался. Она похожа на воспроизведение истории моего воспитания. Не волнуйся, я никогда не считала это своей дочерью или даже человеком. Наверное, ты находишь это жутким или пугающим. Но это всего лишь результат пропа ошибок. Неудачный результат пропа ошибок. Из-за всей этой бумажной волокиты я была вынуждена вести себя как замужняя женщина, я сняла типичную семейную квартиру и попыталась имитировать типичную японскую семью. Я пыталась, но результаты были удручающими. В конце концов, я смоделировала своё прошлое. Я играла с кукольным домиком, но всё закончилось скверно. Я даже могу сказать, что справилась с задачей гораздо хуже своих родителей, я не продержалась и трех лет, не говоря уже двадцати. Я создала себе дочь с намерением полюбить её, но за два года я не полюбил её ни капли. Я перестала считать её милой. По мере того, как кукла становилась всё меньше похожа на человека, я больше не могла следить за её ростом. Через какое-то время я только и могла думать. Раньше она была такой милой. Прямо как моей папа и мама. Верно? Становятся ли дети милее, когда они растут? И да, Рагикун, ты же как следует ты смотрел в соседнюю комнату. Нашёл моего уехавшего мужа. Ничего страшного, если ты упустил это из виду, в будущем советую тебя делать больше, чем тебя просит. Признаю, это, конечно, тоже дело моих рук, как и воссоздание места убийства. Хотя обстановка там была не такой замысловатой, как в комнате моей дочери, должна сказать, я не слишком довольна результатом. Помимо дочки, я не смогла заставить себя полюбить и моего мужа. Неудивительно. Папа почти убил меня, мама убила папу, и всё это было моей виной. Так что, возможно, по отношению к живому существу, именуемому отцом, у меня было, как это называется, что-то такое... Точно, вспомнила. Травма. ПТСР. Психологическая травма. Но в моём случае травма была не психологическая, а самая обычная – физическая. С учётом этого, возможно, то, что я делала, было не игрой с кукольным домиком и не воссозданием места преступления, а чем-то вроде песочной терапии. Впрочем, хотела бы этого не делать. В конце концов, мне стало ненавистно возвращаться домой. Именно по этой причине я и послала тебя туда, Рараги-кун, а вовсе не для того, чтобы ты наводил порядок в моей заброшенной квартире. Преподавателю, заставляющего своего студента убираться у него дома, грозят большие неприятности. Это не мой случай. Я хотела заставить тебя рассказать об увиденном. Я хотела сделать тебя свидетелем. Другими словами, я хотела создать улику. Такой информацией может обладать лишь настоящий преступник. В сочетании с этим письмом доказательств должно быть более чем достаточно. Прости, что была так груба с тобой, я очень сильно старалась тебя спровоцировать. Говоря честно, я на самом деле не считаю, что ты не сможешь расшифровать это письмо, Рагикун. Сейчас существует множество хороших приложений для перевода, в конце концов. Но я просто хотела выиграть себе немного времени, пока я не смогу уехать в безопасное место. После этого я не возражаю, если ты обнаружишь письмо. Я убегаю не потому, что меня поймали за жестоким обращением с дочерью или с самодельной куклой, ничего настолько драматичного. Стыдно сказать, но мне всегда казалось, что меня в конце концов раскроют. Мою серию мошенничеств, начиная с фальшивого брака, завершив полный самоанализ, который уже стал привычной частью моего образа жизни, я обнаружила некоторые ошибки, с которыми уже ничего не могла поделать. Законы и системы управления менялись на моих глазах. Политика разрешения иностранным рабочим постоянно проживать на территории Японии, я это искренне ценю, но в моём случае эта политика опоздала на несколько десятилетий. Скорее всего, именно эта перемена ветра и привела к тому, что мои преступления были раскрыты. Впрочем, не буду жаловаться, это же хорошая вещь в конце концов. Я думала, что успешно воспользовалась лазейка в законах, но в конце концов нарушать закон это плохо. Если бы об этом узнали, меня бы арестовали. Поэтому я сбежала. Ненавижу эту мысль, потому что она звучит как глупая шутка, но я не хочу вновь оказаться за решёткой. Я не хочу, чтобы меня депортировали в страну, где, вероятно, всё ещё скрывается моя мама, но больше всего я не хочу вновь становиться собой. Я не хочу отказываться от личности Сумиха Гарома, которую я построила своими руками. Хотя я уверена, что в какой-то момент построения этой личности я допустила ошибку. Я привязалась к этому имени как к собственному ребёнку. Яблоко от яблони действительно недалеко падает. Горбатова могила исправит. Как сбежала мама после совершённого ею преступления, так сбегу и я. И да, кун я хочу, чтобы ты передал это письмо полиции и рассказал о моей квартире. Я обещала дать тебе ответ в самом конце, но думаю, ты уже и сам обо всём догадался. Причина, по которой я выбрала тебя. Это правда, что Айкура-сан сказала мне, что ты являешься самым лучшим профессионалом в области жестокого обращения с детьми среди всех студентов университета Манаса, но не это было решающим фактором. Причина в том, что ты являешься сыном супруга Фарараги, величайших правозащитников полиции префектуры. Уверена, ты ненавидишь, когда тебе так говорят, но ты и правда должен гордиться, что у тебя такие замечательные родители». Она никогда не говорила об этом прямо, однако Ойкура-сан когда-то связалась с тобой именно по этой причине, так ли? С твоей помощью она хотела пропустить все сложные процедуры и напрямую выйти на высшее руководство полиции. Я решила попробовать скопировать её. Вот оно! Так я подумала. У меня не хватало смелости сдаться полиции самостоятельно, поэтому я решила попросить Рагикуна, обладающего такими широкими связями, помочь мне. В кои-то веки я решила пойти по пути искренности и, возможно, хотела избежать того, чтобы в результате раскрытия моих преступлений пострадал имидж Швейцарии. Я хотела, чтобы это дело было раскрыто как семейное, а не как вопрос международной политики. Может быть, я преступница, но я неплохой человек. Я просто немного жалко. Письмо получилось довольно длинным, но теперь, когда я наполнила тебя своими чувствами как плюшевую куклу, мне стало легче. Наверное, мне следовало так поступить с самого начала. Оставляю остальное на твоё усмотрение, я убегу туда, где меня никто никогда не сможет найти. Ведь я, как Гарома, одеяние из перьев. Может быть, я и не небесная дева, но уверена, что могу летать. Как кусок ткани, развивающийся на ветру. Ах, такое ощущение, что я отправляюсь в рай.